Глава пятая. Роза. Натали. После ухода Томаса я немного полежала, приходя в себя. Мыслей в голове было слишком много, чтобы можно было сосредоточиться. Попыталась сообразить, о чем мне еще обязательно нужно спросить этого парня, когда он принесет завтра свидетельство о гражданстве. Надо попросить его предоставить мне сборник местных законов. Не хочется из-за ерунды попасть за решетку. Имеются ли здесь художественные галереи и как туда попасть? Какой магией обладают местные женщины? А еще нужно расспросить, есть ли тут устройство связи, аналогичное мобильному телефону. если у меня появятся новые вопросы к Томасу, как мне с ним связаться? Или он вручит мне свидетельство и все, бросит на произвол судьбы?» Головокружение постепенно стихало, а любопытство, наоборот, разгоралось. Встав с кровати, поначалу я подошла к окну, но ничего особо интересного не увидела, лишь сплошные лесные заросли. Стало ясно лишь то, что моя комната располагалась на втором этаже. После этого перевела все внимание на две небольших двери возле кровати. За одной из них обнаружилась маленькая кладовка с коробками, в которых были аккуратно сложены разные вещи. расческа, пару заколок, гребень, мочалка, широкий пояс, блокнот, карандаш, небольшая серебристая дамская сумочка, большая походная сумка, косметичка, пилочка для ногтей, маникюрная ножница, зеркальце, пять брикетов ароматного мыла зажигалка, упаковка со свечами и салфетками. Была приложена даже металлическая посуда, кружка, миска и ложка с ножиком, видимо, на тот случай, если я выберу для проживания шалаш и буду питаться дарами природы. В отдельной коробочке лежал прозрачный минерал с инструкцией. Это исцеляющий артефакт. В случае необходимости приложите к ране. Мощность на 10 применений. Берегите себя. Мысленно послала лучи благодарности императрице и ее госпрограмме. За второй дверью располагалась ванная комната. Удивилась, насколько тут все было цивилизовано. Имелся полный набор сантехники: ванна, раковина, унитаз, душевая кабинка. У входа белел аккуратный шкафчик, в котором я нашла три полотенца разных размеров: светлый махровый халат, шампунь, тюбик зубной пасты и зубную щетку. Все новое в упаковке. А на раковине лежал кусок коричневого мыла в мыльнице. Не знаю, как тут А в моем мире такое мыло называют хозяйственным. Затем переключилась на комнату, проверила содержимое платяного шкафа. На полках были сложены отличные вещи. Пара тонких, но очень теплых шерстяных колготок. Нижнее белье, льняные носочки, две ночных рубашки, вязаный шарфик, длинный серебристый плащ с капюшоном. Также на вешалке висели три платья непривычного мне вида, с корсетами. Такое чувство, что я попала в средневековье. К счастью, еще два платья, сиреневое и голубое, оказались без корсетов. Правда, у них были удлиненные рукава, которые вызвали у меня ассоциацию с одеянием сказочной царевной лебеди Но зато они были простые, мягкие и удобные. Для первой разведывательной вылазки решила надеть сиреневое. На нижних полках обнаружились коробки с обувью. Выбрала бежевые кожаные туфли, удобные и без каблука. Когда я вышла из комнаты, в душе все тряслось от волнения. Как оказалось, вход в моё новое жилище располагался в центре коридора. Справа и слева от нее желтели деревянные двери в другие апартаменты. А прямо передо мной уходила вниз на первый этаж широкая деревянная лестница, по которой в данный момент поднимался пьяный атлет загорелой кожи. Пошатываясь, этот коротко стриженный брюнет упорно преодолевал ступеньки одну за другой и напевал под нос веселую песенку про пиратов. «Ой, какая лапонька!» Застыл он при виде меня, покачнулся и едва не свалился вниз. «Позвольте скрасить ваш досуг, прекрасная леди. Составьте мне компанию, умоляю». Он опустился на колени прямо на лестнице, а я начала медленно пятиться к своей двери. Инстинкты подсказывали рвануть в спасительную комнату и запереться на все засовы. Но голос разума твердил, что это не последний пьяный мужчина, который встретится мне на пути, и нужно научиться правильно на них реагировать. Спокойно, хладнокровно, уверенно. «Не пугайте моих постояльцев, господин Жан-Жермен!» Осадила его вышедшая из соседней комнаты женщина лет сорока. Блондинка в богатой одежде, бархатном платье, расшитом серебряными нитями, атласных туфлях и в рубиновом колье. За ней по пятам семенил слуга. Жилистый парень лет 18. «Да кто пугает? И. Никто не пугает!» Замотал головой пьяный тип, потерял равновесие, И с грохотом мешка картошки рухнулся со ступени вниз. Достигнув пола на первом этаже, один раз дернулся и затих. Надеюсь, он ничего себе не сломал. Потрясённо выдохнула я. «Метнуться, что ли, за целебным камнем?» «Он из расы Дайниров. Выживет в любом случае», — улыбнулась мне женщина. «Я Роза Амаха», — протянула она мне руку. «Добро пожаловать в Аншайн».